Часть четвертая. Глава первая. «Все умеют менять ранцы в вакууме», — спросил Джо по трансляции. э припомнил Жека школьный курс, — «они должны быть в нишах рядом с машинами». «Да, там оранжевые сенсоры», — сказал Джо. «Кто не умеет, молитесь, остальные сменить ранцы». Жека дал команду на выход, выпрыгнул из люка. Огляделся, в холодном свете технического освещения от ними выселись черно-желтые туши осы. Вокруг стальные плиты шахты, стальной трап. Стала зябко в скафандре от мысли, что еще не конец. Дальше не душ июля, а космическая неизвестность. Одернул себя, ведь самое плохое позади, хуже точно не будет, и нашелся к переборке с оранжевым прямоугольником. Очень захотелось обратно виртуальный уют кабины, в широкому окну тактика к друзьям, к мощи боевой машины. Провел ладонью, ниша раскрылась, Вынул ранец, повесил на грудь, подключил к изъежному разъему, переключил. Тихонько зажужжало, скафан тянул смесь. Снял ранец со спины, отключил, поставил на подзарядку, ниже закрылась. Перебросил свежий ранец за спину, улыбнулся. Робот успел подать в подвес свежую торпеду. Похлопал бок ядерной сигары и полез обратно в кабину. Снова до подключения корабля, обычные сообщения. Загорелась отметка связи, можно задать вопрос. «Джо, э, мы че-то ждем?» «Ты просто, капитан, проницательность!» Немного нервно восхитилась н «Представляешь, мы не просто так сидим в машинах!» «Лежим!» — поправил ее Джонни. «Да, лежим в машинах, не просто так!» — осыпнула н «Сколько в ранце осталось смеси?» — Незначай спросил Джо. «70%!» — сообщила н убитым тоном. «Хватит!» — завел ее Джо. «Не трясись!» «Так зачем, говоришь, мы лежим в кабинах?» Снова задал вопрос Жека и добавил «виновато!» «Меня ж не было, я последний подошел!» Народ в эфире разразился смехом. Когда немного улеглось веселье, Джо принялся рассказывать. «Ты ушел в своем скафандре, а меня в моем скафе привели обратно в харчевню. Что-то у тебя получилось, не знаю». Один помер, другой головой ударился в переборку и сознание потерял, доложил Жека. «Короче, ты запросил старт, я и разрешил», — продолжил Джо. «Сразу было не понять, что творишь. Зухор на коммутатор позвонили, принялся на меня орать, чтоб я тебя остановил». Пистолет на меня навел, повесил пристрелить, если ты не посадишь осу на парковку. Потребовал у меня шлем, на себя напялил. Что он тебе говорил? Ерунду всякую, я отключил связь, ответил Шека уклончиво. Ага, грустно прогудел Джон. Только поставил генерал в шлеме минутку, снял, ему снова позвонили, и он приказал. То есть сначала сообщил, что ты, пакость такая, разнес антенны станции, дальней связи и навигации, ну и самой станции тоже досталось, ими ударом так что после всего ему все равно не жить. Вот. застрелился спросил Жека весело. Нет, этот пафосный придурок приказал конвою нас растерять, запросто сообщил Джо. А почему пафосный, удился Жека? Если бы просто сразу же приказал, может и растеряли бы. Грустно вздохнул Джо Стали. А так навели на его стволы, один отобрал у генерала пистолет и телефон куда-то позвонил. Что ему ответили, не слышал. Только потом генералу рукоятью пистолета разнес рожу и сказал, что он арестован, а мы свободны. Это все была ошибка. С нами свяжутся. Но мы сразу и побежали к машинам. Так чего мы тут ждем, вернулся Жека к главному вопросу. Чему вас только учили, посетол Олджо. Хоть немного понимаешь, как работает служба навигации? Спустя полминуты пристыженного сопения в эфире уточнил. Кто-нибудь понимает? Да забылось, как-то признался Пер. Нам-то оно зачем? Но если даже медведь не в курсе вздохнул Джо, ладно, расскажу, все равно, пока больше делать нечего. Значит, станции и летают по четким эллиптическим орбитам вне эклиптики. У них, конечно, есть радары для поиска нарушителей, а нормальные корабли сами посылают кодированные сигналы. Станции их принимают, обрабатывают характеристики и передают объективные данные в центральную. Там уже все сопоставляется и получается точные угловые координаты кораблей. А если данные не точные, пробойник может унести на пару парсеков в сторону. Туз служба примитивная, центральная станция одна, а в продвинутых системах любая станция может стать главной. Наш дорогой Джека центральную надолго заткнул, починит не скоро, потребуется не меньше суток. Но есть быстрые решения передать на ближайшую станцию кодированный приказ. Тогда она выполнять функции центра, правда в урезанном варианте, но за новыми антеннами и оборудованием для ремонта направить курьеру систему схема сможет. Только приказ никак не передать, антенны не работают, и на кораблике не слетаешь. А почему на кораблике не, удивился Джонни? Потому что мы его спалим, нахрен, ответил Джон. Нам куда торопиться? Это уместно под хвостами дымиться, недоразумение, но-но. No -no. Оно и будет недоразумением, если мы им это позволим. А пока на этой системке клеймо... Он принесся размышлять вслух. Скоро на смену прибудет баламут Ри. Надо предупредить ребят. Хоть у них всего десяток военных, даем мы эту станцию космическую пыль уработаем. Хорошо, что Ильюшка улетел, подумал Жека. О том, что на станции без принципа на народа, ему отчего-то не подумалось. Совершенно. Местные это очень хорошо понимают, говорил Джо, но у них сложности. Королю не доложишь нашими стараниями, да и кто бы решился такое докладывать. Сразу накал. Нужно самим как-то договариваться. Пер заметил, нам от черной метки миру ни жарко, ни холодно, и так контракты не продлят после такого. Они же сами виноваты, восдумал Энн, Жека молодец, что ему еще было делать? На службу к ним идти? Они никогда не простят нам победы, сказал Чо, того, что мы не только осмелись им противоречить, но и самих загнули. Не забывайте, что мы гиуры, наемники, хуже рабов. Благодаря Жеке они ничего не смогут нам сделать, но и видеть наши рожи для них — то еще удовольствие. Со слов самих загнули, пожалуйста, подробнее, — попросил Джон. Местные власти молчат и не дергаются, — охотно отозвался Джо. Мы же им психи, вдруг на что-нибудь еще больше обидимся и начнем их тут всех убивать. Скорее всего, ждут к Каргумы и Сарти для переговоров с нами. Те, наверное, пригласят на станцию, подарят на память бошку Захура, много денег и попросят не придать инциденту значения» а после следующей вахты на станции Академии штабная контора сообщит, что для нас контракт не перезаключен. «Бошку не надо», — капризно заявила Эмма. «Много денег — это хорошо, а контракт, ну, новый заключим». «Только пока не подвернется что-нибудь стоящее, придется помотаться по разуму, встретить, проводить», — поручал Джо. «Та еще радость». «Да ладно», — пропела Джулия. «С нашими мальчиками не страшно, а тут уже не знаешь, чего ждать». Жека заскучал, нехотя крикнул отметку в виде песочных часов, рассеянно просмотрел позиции, книг не было. Порно раздражал уже одним своим присутствием, выбора не оставалось, нажал мультфильмы. Быстро нашелся недосмотренный экзамене мультик, однако его настроение не улучшил, скорее наоборот. Вот даже у Зеленого Чудища с его принцессой все сложилось, а у него... А у него ничего не могло сложиться с Джулией по определению. Пусть он и не такой род, она не пожелает ни в кого превращаться, да и ему, Юля, нужна только такая, как есть. Но таким в космосе среди наемников нет места. Собственная девочка для вольного рыцаря слишком большая роскошь. Она погибнет или действительно превратится в наемницу. Джонни прав, эти цветы нужно посадить на Землю в нормальный человеческий мир. Пусть живет в памяти, он хотя бы будет знать, что она где-то живет, а не засыхает на глазах. Он с резинки. так и растогали собственные рассуждения и мультик немного. Первая часть закончилась. Джо сообщил, что Баламу-3 прибыл в систему. Жека начал вторую серию. Примерно через полчаса Джо сообщил, что к ним направляются гости, Сарти с их высочеством, Каргум и походу полный автобус охраны. Встречать гостей пойдет Стали, Пьер, Жека и Джон. Остальные ждут исхода переговора в машинах, которые совместно со сменщиками страшно за них отомстить а потом перебираться на Баламута. Старший назначил, конечно, Марию. «Это у них называется посещением корабля особой королевского дома», — прочал Джо. «Типа их высочество сами решились не зайти на нашу лохань, Они не за бедного тащат для демонстрации чего-то их арабского». Пьер благодушно возразил. «Не, молодежь, это они хорошо придумали. При детях мы хотя бы не станем грызть друг дружке глотки». «Ты думаешь?» — глубокомстенно спросил Джо. «Ну ладно». Хотя зубы я все-таки на всякий случай почищу. Погнали, парни, у нас 20 минут подготовиться». Как раз успели скинуть скафандры, сполоснуться, надеть парадные мундиры и собраться у внешнего люка, когда на коммутатор Джо откровельной системы пришел запрос на стыковку. «Командир дал добро, проворчал, но типа смирно». Ребята заулыбались, как бы они встали смирно у невесомости, так улыбками и встретили делегацию. Первым из рюка выплыл каргум с блюдом, на котором под салфеткой приклеилось что-то округлое. Жека непроизвольно сглотнул слюну. За дядей сидел племянник с аналогичной ношей. Генерал же точно не был двухголовым, заполошно подумал Жека. За Сарти показались бледные их высочества, как ни странно, больше за ним никого не было. Принц печально молвил, виновники недоразумения наказаны. Дядя с племянником сдернули салфетки, на них симметрично располагались отделенные от туловищ головы генерала Зухора, бывшего начальника контрразведки, и его родича, тоже вроде племянника, который забыл представиться при встрече с наемниками. Зо подтолкнул Жеку о пьер Джона, ребята, сами того не желая, плавно двинулись к тарелкам. «И куда нам с ними?» — не думал Жека. Ему досталось блюдо с бестолковкой генерала, он решил пока до утилизации оставить это у себя. Джонни с головой племянника проплыл к своей каюте. Высокие договаривающиеся стороны проследовали прямиком по коридору кают-компанию, так что Джека с Джоном просто забросили к себе тарелки и поспешили за ними.